Если бы, например, наши учения проводились неделю назад, над темной стороной Луны сияло бы Солнце. Но поскольку нас натаскивали на самые неблагоприятные условия, учения проводились лунной ночью. Кратеры, горные хребты и грандиозные моря освещались только отраженным светом Земли кое-где, звездами и в избранных секторах циклопическими прожекторами-отражателями,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 Ландшафтный радар довольно легко нашел мою первую точку входа. Я сбросил тягу и осторожно ввел свой Горыныч ровно посередине между крутыми стенами кратерных цирков Бурый-2 и Гремящий. Вся топография Луны переписана в Генштабе по-новому. Традиционные названия не используются. Уж не знаю, почему то ли тайну военную стерегут, то ли боятся, что гирц-шпрунги да Штернберги Это для нашего брата-пилота слишком сложно. Видимость почти нулевая, но усилители оптики работают неплохо. На экранах вижу ландшафт вполне отчетливо. Правда, весь в голубоватом мистическом свете. Цирк «Гремящий» я обогнул безо всяких приключений. Держась примерно в 500 метрах от его скальной стены, дописал первую полуциркуляцию и собирался уже начать поиски второй точки входа.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 Горыныч тихонько заныл и начал стремительно набирать высоту. Перехватило дыхание. В кабине заплясали красные сполухи. Эта приборная доска предупредила об опасных перегрузках. Сам знаю, дура. Захват радарами наведения. Координаты батареи. Нет данных. Дистанция. Нет данных. Бортовые системы моего Горыныча не успевали высчитать параметры неприятельской зенитной батареи. Но для принятия решения я не нуждался в точных цифрах. На моем маршруте движения наверняка вон за тем подозрительным скальным торосом устроена засада. Три-четыре мобильных зенитки ближней дальности типа «Клевец» или «Кистень». А чего еще можно ожидать здесь на Луне, в богом забытом ущелье, не стационарных же батарей? Но и эти бьют без промаха. Стоило мне замешкаться на секунду с противозенитным маневром, я оказался бы у них в прямой видимости и был бы расстрелян на горизонтальном полете. Но и сейчас, когда моя машина, надрываясь прет в гору, их радары наведения вцепились в меня мертвой хваткой. Это значит, что на счет раз-два-три счетверенные лазеры клевца или спаренные кистеня, какая к бесу разница, «Всадят в меня смертельную дозу излучения. Даром, что учебно-тренировочную. Обтекать перед Богуном, а потом и перед Федюнином мне ну никак не хотелось. Поэтому я прямо из свечи кладу истребительно крыло. Резко отворачиваю на сто градусов вправо. Жду пять секунд, пока далеко внизу подо мной не проплывет гребень кратера. Выравниваю машину. Пикирую. Батарея открыла огонь». Отклонение. Вертикаль. 0,4, 0,3, 0,2. Отклонение. Горизонталь. 0,7, 0,5, 0,3. Промазали. Промазать-то промазали, но башни вращаются вслед за мной. Стволы лазерных пушек стремительно падают вниз, нагоняя мою машину. Батарея ведет огонь. Отклонение. Вертикаль. 0,2, 0,1, 0,0. Отклонение. Горизонталь.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 Зато мой план сработал, они не успели, ни одного кванта в меня не влепили. Теперь я надежно защищен от проклятых лазерных пушек скальной стеной гремящего. Из-за нее лучше не высовываться, а потому я не спешу набирать высоту. Прижимаясь к лунной поверхности, несусь через кратер. Кратер большой, уютный и совершенно безопасный. У меня есть целая минута на раздумья.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 Остальные меня вообще не беспокоили, они были очень далеко в полосе действия моих товарищей, и так бояться нечего. Я достиг противоположного края кратера, лихо перемахнул его и, вновь снизившись, направился к морю плоскому. Прямо по курсу невысокий кряж. За ним начнется глубокая впадина моря. Я пролечу над ней минут семь, а потом поверну на запад».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 Оказалось, что эти штуковины сделаны из полупрозрачного материала двух цветов, красного и желтого. Такая окраска вопит, заметь меня. Да заметил я, заметил, ну и что? Раздумывать о столбиках мне было некогда. Мало ли кто, когда и зачем их здесь ставил. На Луне человечество топчется многие века. О заброшенных базах и вяло автоматике, которой полтысячи лет, Сложны легенды, былины и анекдоты. Так что мне теперь, какого-то списного сейсморазведочного оборудования пугаться? Ну, завелось оно по старой памяти. Ну, батарейки хорошие оказались. Главное, что моя карта насчет этого кряжа и моря, которое простирается за ним, критической информации не сообщает. Так не робей, кадет Пушкин, вперед и только вперед. Кряж был высотой метров семьсот. Я в своей обычной манере, то есть резко, набрал высоту и, промчавшись параллельно пыльным отрогом хребта, завершил горку пологим пикированием. И вот когда я увидел... Нет, не так. Когда я получил возможность осмыслить увиденное, я обалдел.